Глава 12 Дорога обратно в столицу Ливана была не такой уж лёгкой. Ощущение, что вторжение вот-вот начнётся, не покидало. Но до самого Бейрута всё было тихо. За пыльным окном была ночь. Разные мысли лезли в голову. Я знал, как ведут боевые действия подразделения «Цахал». Быстро и без оглядки на внешнее давление. но ну, разве что заокеанские друзья могут повлиять. Я сделал погромче радио. В новостных сводках уже сообщали о налете на бурджель Шамали. Сегодня ВВС Израиля нанесли удар по позициям палестинских патриотов в лагере беженцев, вещала диктор в эфире радиостанции «Голос Ливана». Ливану не устоять, я понимал это отчетливо. Прежними приграничными ударами Израиль сделал трещину в целостности этой страны, а теперь готовился превратить трещину в разлом, куда и полетит государство. И ни шуитская милиция, ни организация освобождения Палестины, ни даже армия Ливана не остановят израильский удар, если он пойдет до конца. В Сирии здесь большой вопрос. Я видел, что у армии Асада есть и самолеты, и вертолеты, и танки. А уж контингент советников из Советского Союза весьма многочислен. Но этого может не хватить. А СССР. Я снова и снова прогонял в голове мысли о вводе войск. Но здесь не Афганистан. Любая ошибка приведет к началу Третьей мировой чего не хотел никто ни в эти годы, ни в будущем. Поэтому здесь начнется война, и никто ее не остановит. Ни ООН, ни США, ни СССР. Ни мы, журналисты с блокнотами, фотопленкой и бессонными глазами. Однако, как бы это грустно ни звучало, но Ливан в этой войне на Западе никому не интересен. В стремлении наказать Сирию, Ястребы из Вашингтона напрямую говорят своим протеже в Израиле атаковать позиции войск Асада в Ливане. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Белого дома. Продолжался эфир на радио. Крестовый поход Рейгана против коммунистической угрозы продолжается, проговорил я и прибавил скорость. Добравшись до дома, я припарковал автомобиль и поднялся к себе. В квартире было темно и жарко, как в печке. Я нащупал выключатель и зажег тусклый свет. После душа и приготовления ужина я сел перед телевизором. На экране высветилась заставка экстренного выпуска новостей. Как заявили в Израиле, удар был нанесен по объектам ООП. Жертв среди мирного населения не допущено. Данные ливанских СМИ «Провокация и ложь», — сказала диктор канала «Теле Ливан». На экране показывали лагерь Бурдж-эль-Шамали после удара. В кадре были разрушенные строения и дым, фоном слышались женские крики. Голос диктора комментировал происходящее. «Израильские ВВС нанесли серию ударов по предполагаемым объектам ООП. По меньшей мере 27 погибших». Среди них в большинстве мирные жители. Картинка сменилась. На экране появился Ясер Арафат крупным планом. У него было усталое лицо, появились мешки под глазами. На голове его традиционная куфия с ободом. Говорил он быстро, но четко. Израиль не просто атакует лагеря, госпитали и школы. Он атакует саму возможность, чтобы палестинский ребенок проснулся завтра живым. Для них это не война, а наказание за то, что мы не молчим и не смирились. Мы обращаемся ко всем, кто еще считает себя свободным миром. Не молчите! Молчание — это соучастие в этом чудовищном преступлении. Я поймал себя на мысли что этому человеку хочется верить. Но последние события, связанные с заложниками из советского посольства, заставляют меня по-другому смотреть на происходящее. «Мы не сложим оружие. Нам не хочется войны. У нас нет иного пути. Палестина будет сражаться за каждый метр Бейрута, за каждую улицу Газы, за каждый камень в Наблусе», — продолжал он. «У нас нет танков, но есть воля. Нет истребителей, но есть правда. У нас есть наш великий и несгибаемый народ». Мне показалось Арафат уже понимал, что вторжение Израиля в Ливан не избежать. Я выключил телевизор, твердо понимая, что вторжение армии Израиля начнется с минуты на минуту. Телефон работал через раз. Ближе к десяти вечера я дозвонился в редакцию. Сквозь шум помех раздался сонный голос дежурного редактора. «Леха, где ты? Что там? Ты снял начало войны?» — спросил он у меня. Хорошо, хотя здоровье поинтересовался. — Да, вернулся недавно. Снял, что смог. Израиль хочет развязать бойню в Ливане. Полоса твоя, конечно. Только ты сам как? — Жив пока, уже в городе. Боевые действия почти начались, так что материала будет много. Береги себя, слышишь? Без геройства. — Печатай, диктую, — устало сказал я. Я приготовился диктовать, но не успел. В трубке вдруг повисла тишина. Над моей головой потухла лампа, а вентилятор остановился. За окном послышались сирены о воздушной атаке. Я подошел к окну и увидел, что весь город погрузился во тьму. Началось. Небо задрожало от гула моторов. Послушался гул реактивных двигателей. Пошли атаки самолетов. Звук сжимал виски, как будто истребители-бомбардировщики пролетали прямо над крышей. Били точечно. В темноте каждый удар напоминал молнию. Удары приходились по складам и штабам. Грохот приходил с задержкой. Окна дрожали. Над крышами струились толпы дыма. Виднелись очаги возгорания. Я открыл кран, и тот, выдавив ржавчину, как отрыжку, зашипел. Я поднимал несколько раз повторно телефонную трубку, но связь не работала. Удары продолжались. Разрывы были слышны порой достаточно близко, иногда где-то вдали. До самого утра шла бомбардировка. Волнами, с перерывами, но без остановки. Самолеты били точечно, но на протяжении всей ночи. Дрожали стены. Весь город вздрагивал, как от судороги. Вскоре наступила тишина. Только когда сирены стихли, и им на смену пришли сигналы скорой помощи, я смог закрыть глаза. В течение трех дней мне предстояло вновь побывать в Сирии и вернуться обратно. За это время я выполнил очередное поручение Казанова и чуть было не погиб в Синем доме. Был совершён очередной теракт против наших советников. Благо у нашей страны и здесь нашлись солдаты и союзники, «Очередным утром в Бейруте я проснулся в поту. С улицы тянуло гарью и пылью. Первым делом нужно включить телевизор. Очередная новостная сводка приводит в чувство похлеще холодной воды. Третий день вторжения израильских войск в Ливан. Основные бои идут в районе джезина и в зоне ответственности сирийской армии», — вещал диктор новостей. «Несколько съемок с мест боев», пару интервью и вставка с карты — всё по классике. Телефонная связь так и не заработала, но нужно было продолжать работу. Всегда есть на этот случай коллеги из других изданий, в частности сотрудники «Известий», которые тоже работают в Бейруте. Сегодня придётся пойти к ним, чтобы отправить материал в Москву. Я оделся, вышел на улицу и отправился в гостиницу, где жили ребята из «Известий». Здание располагалось в квартале от моего дома — Но дорога выдалась непростой и долгой. Выйдя из подъезда, сразу почувствовал ударивший в нос запах гари вперемешку со сгоревшим пластиком и пылью. На улицах было немало людей, оставшихся без света, связи и новостей. Они выходили из квартир, кто в пижамах, кто в военных куртках поверх маек. Есть возможность и здесь поработать. Я достал фотоаппарат и сделал несколько снимков. — Это были они. — Израиль! — сказал кто-то позади полушепотом, но с уверенностью. Арафат ответит. — Он должен. — Да что он может? Они бомбят, как хотят! — буркнул седой пожилой мужчина с костылём. Один мужик с перебинтованной рукой вынес деревянный стол, поставил прямо на тротуар и закурил. Он сидел, как на балконе, глядя на пустой перекресток, будто ждал, что сейчас опять прилетит. «Я здесь жил до войны и буду жить после», — сказал он, не глядя на меня. Я ускорил шаг. Гостиница была уже недалеко. Рядом с ней несколько сотен человек сбились в толпу и выкрикивали лозунги. «Мы не сдадимся! Сражаться до победы!» Громко скандировала толпа, поднимая высоко вверх портреты ясера Арафата. «Абу-Аммар! Абу-Аммар!» продолжали выкрикивать из толпы. Именно такой был псевдоним у Арафата в первые годы его партизанской деятельности. Я свернул за угол и впервые увидел последствия удара. Здесь на асфальте валялись осколки стекла, сгоревшие куски проводки и фрагмент дорожного знака вогнутого внутрь. В бывшей парикмахерской выбило витрины. Через три минуты я вышел к входу в гостиницу. Дежурный проверил у меня документы. Карелину приходилось здесь бывать, поскольку телефон периодически отключали, а в этой гостинице был генератор. Я поднялся по лестнице. Лифт не работал, но были постояльцы, которые нажимали на кнопку вызова. У двери в карпункт известий Мне встретился первый из моих коллег. — Лёха, ну и ночка! Не успеваю передавать информацию. — И тебе привет, Жданов. Долго ещё будет ваш аппарат занят. Поздоровался я с парнем, у которого была копна растрёпанных волос на голове. — Не знаю. Наша дама уже час на нём висит. Мы вошли в комнату, где было два человека. — Ба, Карелин! Давно тебя не было. — Что привело? Ехидно улыбнулся лысый мужчина седой щетиной. «Связь сдохла, Самойлов. Вот к вам, за помощью». У окна стояла девушка. Она курила, выдыхая дым в окно и стряхивала пепел в пустую банку из-под томатов «Булгар». «У нас тоже. Телефон пошел по одному известному месту», буркнул Самойлов. «Как это неприлично намекать об этом при даме», сказала девушка, затушив сигарету. Насколько мне подсказывает память моего предшественника, это была Лариса Васильева, журналист-международник, отличница и красавица. Чего только стоят ее светлые волосы, буквально переливающиеся в лучах солнца. Я сел на стул, а Лариса пошла на кухню, беляя бедрами. — Тебе как всегда, Леша? — спросила меня девушка. — Чай, если не затруднит. — Конечно, нет, — подмигнула мне Лариса. Этот жест не остался без внимания Самойлова. — Ты давай, делай, что хотел, иди работай, — указал он на дверь. — Невежливо общается, лысый чёрт. Я тебя забыл спросить, что мне делать, дружище. В Карпункте не ты главный, — сказал я, намекая, что старший всей группы известий в Ливане как раз Ларийца. Васильева протянула мне чашку чая и поставила рахат лукум рядом со мной. «Спасибо, Ларочка», — поблагодарил я. Самойлов тут же потянулся к тарелке с восточными сладостями, но получил по руке. «А чего такого?» — возмутился он. «Это для гостей». «Карелин уже почти местный», — проворчал Самойлов. Я взял один кусок рахат лукума и пододвинул тарелку к Самойлову. «Ни в чем себе не отказывай». «Телекс в работе у вас?» — спросил я. «На прежнем месте». «Только постучи в дверь, там дежурный злющий сегодня. Техника греется», — ответил мне Самойлов. Я вышел с кружкой чая в коридор и подошел к соседней комнате. Дверь была металлическая, выкрашенная серой масляной краской. Едва я постучал, как изнутри раздалось раздраженное приглашение зайти. «Советский?» — радостно спросил у меня ливанец, сидящий в майке алкоголички подвернутых штанах исланцев Дежурным оказался Шариф. Мужик лет сорока, с усами. На груди у него висел советский значок «Дружба народов». «Привет! У меня срочная передача в Москву». В комнате было жарко, как в бане. У стены стоял массивный телетайп «Сименс Т-1000». Рядом катушка бумаги, перфолента и бутылка с маслом для барабана. Вентилятор гудел так, что вибрировал пол. Я достал напечатанный текст статьи. Показал его Шарифу, но он взглянул лишь мельком. «Пойдет! Диктуй, без тире, точек и кавычек. Их система глотает. Воспринимает только слова». Шариф включил телетайп. Машина дрогнула, щелкнула и заработала с металлическим дребезгом. Когда печать закончилась, он выдернул копию и поставил штамп. Выходя, я слышал, как телетайп еще щелкает. Вернувшись к коллегам, я прислушался к разговорам журналистов из Вести. Самойлов сидел на подоконнике, прикусывал карандаш и смотрел в окно. Лариса возилась с пленкой у настольной лампы, а Жданов растянулся в кресле. «Ну что, видели сегодня небо?» «Как будто его шинковали», — бросил Самойлов, не оборачиваясь. «Я зафиксировал заход на цель», «Были рядом с Саброй и Шатилой, и в новостях вещают, что по военным целям били», — ответил Жданов. «Видели мы, как они бьют по военным целям», — вступила в разговор Лариса, — повисла пауда. «А ты что думаешь, Карелин?» — спросил Самойлов. «Думаю, мы еще не все осознали, насколько все глубоко зайдет. Я лично заснял танковые колонны Израиля еще несколько дней назад». «За границей Ливана». «Сейчас эти танки в районе джезина а голландские высоты сирийцам, думаю, придется оставить». голаны Интересно, куда миротворцы ООН подевались?» «Сбежали, поджав хвосты поди», — спросил Жданов. «Мы разговаривали еще около часа. Я поблагодарил ребят за помощь и вышел из корпункта». лёша подожди», — догнала меня Лариса. «Что-то случилось?» — спросил я, всматриваясь в ее голубые глаза. — У меня просьба. Давай вместе съездим в район Джезина. — Отчаянная девушка. Сейчас в районе этого города идут самые серьезные бои. — Не стоит. Это первое столкновение сирийцев и израильтян. Танки, бронетехника подразделения команды с полный набор. — Поверь, это не то, что снять бомбардировку. — Мне все равно. Ты делаешь отличный материал, а мы пока только сидим здесь. Поехали. Будет отличный репортаж. Смотрю на Ларису, и мне сложно её понять. Красивая девушка, которой больше бы подошло ходить по подиуму, чем в каске и бронежилете бегать по Ливану и выезжать на передовую. Ни один репортаж не стоит человеческой жизни. Прости, но не нужно ехать в Джезин. Я попрощался с Ларисой. И ушел из гостиницы. Войдя в дом, у меня появилось странное чувство. Такое бывает, когда задницей ощущаешь приближение жопы. Ну или засады. Тихо подойдя к квартире, я достал нож и прислушался. Кто-то ходил и скрипел полами, и его шаги приближались. Еще секунду, он подойдет к входной двери. «Ну, Карелин!» «Опять этот плов! Хоть бы рис для разнообразия сварил!» Услышал я ворчание севы. «Значит, свои». Я открыл дверь и вошел в квартиру. В прихожую долетал запах плова, который кто-то разогревал на плите. «Алексей Владимирович, вы нас не ждали!» Хлопнул в ладоши Казанов, сидящий в кресле. «Не ждал, ну а вы приперлись!» «Я рад вас видеть, но, может, хоть дубликат ключей сделаете? А то все отмычкой открываете!» Из кухни вышел Сева с сковородкой и в белом фартуке. лёха тебе надо менять свой рацион. Одним пловом сыт не будешь!» Закинул он себе в рот полную ложку. «Сева, на то он и мой рацион, чтобы он мне нравился. Приятного аппетита!» Я заглянул на кухню. Там стоял бумажный пакет с фруктами, овощами и консервами. Хороший подгон от товарищей. Хотя они настолько часто приходят, что мы и вместе все съедим. Проходите, Алексей. Поговорим. Виталий Иванович, я вообще-то у себя дома. Тогда тем более проходите, сказал Казанов и встал с кресла. Я прошел в комнату и сел на край кровати. Сева смотрел очередную серию «Далласа». В другой комнате поедая плов. В шатиле заложников не было. Камаль дал ложную наводку. Нас уводили от цели, сказал Казанов. Как же так? Камаль погиб. Он нам помог. Без него мы бы не выбрались. Зачем ему врать перед смертью? Не знаю. Но это не снимает вопроса: был ли он вообще с нами или играл в свою партию? бредит Казанов. «На смертном адре люди вряд ли будут врать». К тому же мы эвакуировали его семью. «Вы серьезно, Виталий? Человек лез под пули. Он остался, чтобы мы вышли. И теперь вы говорите, что он не с нами?» «Я говорю, что мы не можем работать на вере. Здесь каждый может врать, даже умирая. Особенно умирая», — холодно ответил Казанов. Я медленно покачал головой. «Полностью с вами согласен». Однако не зря же говорят, что человека судят по поступкам. Камаль нас спас. Возникает вопрос. Зачем, раз он был предателем? В любом случае информацию нужно было проверить. Казанов смотрел на меня, словно на проблему еще не решенную. Ладно. Хочешь верить? Верь на здоровье. Хочешь снимать? — Снимай, — сказал Казанов и пошел на выход. Виталий подошел к двери. Сева, убрав за собой, пошел следом и протянул конверт Виталию. «Думаю, что вы свое дело сделали. С вашей сестрой ничего не случится. Я обещание выполню», сказал Казанов, рассматривая конверт. «Рад это слышать». «Да, но есть еще кое-что. Вам нужно найти способ передать вот это одному человеку». И Казанов протянул мне конверт. На ощупь явно не деньги, но какие-то бумаги. Ясно. Что здесь? Скажем так, послание. Краткое и доходчивое. Кому передать? Спросил я. Виталий потянулся к нагрудному карману и вытащил оттуда фотографию. Я перевернул ее и был удивлен личностью адресата. На фото был Эмад Мугния по прозвищу Гиена.